«Все ищут толмача». «Идишь, идишь!» — закивал головой старший. «Человек, человек!» — раскачиваясь, гудел хор евреев. У всех были возбужденные выразительные лица. «Помогать, помогать!» — старший указал на окошке. «Не можем говорить! Только человек, человек!» «Идишь, не понимаю, не знаю!» — с сожалением сказал классман. Галки обступили керна. «Идишь, идишь, человек!» — керн отрицательно покачал головой. «Трепетание одежд прекратилось. Движения замерли».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 Они уселись за бамбуковым столиком на тротуаре перед небольшим бестро. Выпив горький черный кофе, Керн почувствовал облегчение. «Так что же тогда считать пределом горя?» — спросил он. «Судьбы тех, кто остались совсем одинокими и умирают с голоду», — ответил классман. «Тюрьмы, ночи на станциях метро, сон на лесах строящихся домов или под мостами сены». Керн смотрел на людской поток,